Глава третья. Незваный гость и долгожданное тепло. Разбудил меня требовательный стук во входную дверь. Я испуганно выскочила из-под одеяла, ошалела, озираясь и от холода. Камин всю же ночью погас, и даже угли уже потухли. Стук повторился, резкий, отрывистый. В этот момент я почувствовала огромное облегчение от того, что все-таки додумалась вчера ночью закрыть входную дверь. Ради этого пришлось снова вскакивать с постели и спускаться на ледяной первый этаж, но не сделала я этого, и утренний гость уже был ломился в дверь спальни. Метнувшись к окну, я попыталась разглядеть посетителя. Но из моего окна никого было не разглядеть, поэтому под еще один громогласный стук я выхватила из ближайшего саквояжа теплую шаль, сунула ноги в мягкие тапочки и поспешила вниз встречать гостя. Внизу было все так же грязно и все так же холодно. Я поплотнее закуталась в колючую шерсть шали и, открыв задвижку, чуть-чуть приоткрыла дверь, готовая вот-вот ее захлопнуть прямо перед носом незваного гостя. «Очень жаль, что здесь, в отличие от моего мира, нельзя из-за закрытой двери крикнуть «Кто там? Уходите, я не открою!» «Нет, тут подобного не поймут, поэтому я открыла». «Но не сильно». Тем более, что ледяной ветер тут же подхватил и бросил в лицо мне пригоршню снега. Когда мне удалось проморгаться, то первое, что попало в зону моей видимости, был подбородок с небольшой темной щетиной на скулах. Потом я мельком успела заметить прямой узкий нос и наличие высокого черного цилиндра на голове незнакомца. Но внимание перетянули глаза, которые смотрели на меня со всем возможным возмущением. «Почему вы не открывали?» Без предисловий возмутился незваный гость с низким баритоном. Аж мурашки по спине побежали от его строгого голоса. Хотя нет, это от холода. Потому что я спала. Но уже десять утра. Сейчас всего лишь десять утра, парировала я. Очень рано для того, кто приехал издалека и лег только ночью. С кем имею честь? Мужчина собрался и сделал шаг в сторону проема. «Надеюсь, вы позволите мне войти?» — Нет, не позволю. Не ожидавший подобного хамства с моей стороны, посетитель буквально впечатался краем шляпы в дверь. — Не позволите? — словно не веря в услышанное, проговорил он. Я пожала плечами. — Я вас не знаю. А вы хотите зайти в дом к молодой незамужней девушке? Что я должна подумать? Субъект поджал губы и сделал шаг назад, встав посреди крыльца, заложив за спину руки и расставив ноги на ширине плеч. Ну, вылитый господин судья. Кэтрин Мейс, правильно? В ответ получил многозначительное молчание. Я знала, как в этом мире принято здороваться. Знала, как следует представляться. И это точно следовало делать не так. Поняв, что ответа от меня он не дождется, он все же соизволил сам представиться. Лорд Фелтон, владелец фабрики артефактов. Но вы это и так наверняка знаете. Я приподняла брови. — Доброго утра, лорд Фелтон. Прошу прощения, но я вас все равно не знаю. Фабрику вашу тоже не знаю. Какова цель вашего визита? Да, не очень вежливо, но у меня уже ноги дрожали от холода, что, кстати, заметил и мужчина. Опустив взгляд вниз, он заторможенно моргнул, разглядывая мои голые лодыжки, потом провел взглядом вверх по краю ночнушки, добрался до шали, а уже по ней снова уставился на мое лицо сглотнул. «Я хотел вас предостеречь от открытия лавки. Вы не получите в этом городе лицензию, вы не сможете продавать ничего горожанам. У вас нет магии, и вас обманут на первом же заказе. Ваш дядя плохо кончил, не повторяйте его ошибок и возвращайтесь домой». Я только рот открыла, а он, развернувшись и даже не попрощавшись, направился вниз по лестнице, оттуда вышел на дорогу. Там он легко запрыгнул в элитный, богато украшенный кэп, только полы плаща сверкнули в открытой дверце, демонстрируя окружающим красную бархатную подкладку. Дверь захлопнулась, а буквально через секунду лошади тронулись, увозя с собой кэп, кэбмена и их пассажира, что решил меня предостеречь от участи моего дядюшки. «Индюк замороженный!» – неаристократично пробормотала я, захлопывая дверь и передергиваясь от ужасного холода. И ведь это еще только начало зимы. Что же дальше будет? Я стояла посреди заброшенной, грязной и холодной лавки, понимая, что вернуться домой для меня не вариант, потому как там просто некуда возвращаться. Дом и так находился в плачевном состоянии, а после того, как я получила письмо и решила ехать в столицу, мне пришлось уволиться. Попробую я вернуться, и меня назад не возьмут. Остается только один путь. Остаться здесь и развить собственное дело, любой ценой. И начать следовало даже не с завтрака, а с отопления, иначе я окоченею раньше, чем смогу насытиться. Сбегав в спальню и переодевшись в плотное тяжелое платье, я посмотрела на дорожный плащ, подумала и обвязалась шалью поперек туловища и крест-накрест через плечи. Все равно никто не видит, а замерзнуть шансов всяко меньше. На ноги надела две пары носков еле втиснула их в видавшие виды сапоги. Теперь я была готова к исследованию дома, точнее, его первого этажа. Спустившись вниз, я проверила сначала все дополнительные помещения, кроме основной комнаты, что играла роль самой лавки. Тут был небольшой санузел, одно подсобное помещение с вениками и швабрами, еще одна комната, что у дядюшки, видимо, играла роль склада, потому что тут было навалено все в одну кучу, и... Собственно, все. На первый взгляд, отопительных артефактов под окнами, где они обычно крепились, не было. Так что я начала методично осматривать все полки и завалы на складе, а потом и в самой лавке. Нашла искомая я в мусорном ведре для бумаг. Прямо целую кучу. Действительно, где же еще находиться дорогим артефактом, как не на помойке? Небольшие коробочки чем-то напоминали видеокамеру. Только вместо глазка у них было отверстие, из которого выходил теплый воздух. Соответственно, по бокам, со всех четырех сторон, холодный воздух через прорези поступал. Как такой малыш мог обогреть целую комнату, для меня оставалось загадкой. Но факт оставался фактом. Грел. Еще как. Правда, не данные экземпляры. Сколько я в них не тыкала пальцами, палочками и не ковыряла всевозможные выступы, теплый воздух так и не шел. У меня уже руки окоченели от холода, и я на полном серьезе присматривалась к деревянному прилавку, вспоминая, что на складе лежал топор. Если его разрубить, то одну спальню я могу дня два обогревать. Останавливало меня только осознание, что подобный предмет мебели стоит как минимум пару золотых, а у меня в редикюле болталось всего с десяток лонгров. Но противостоять искушению было тяжело. Я бы сказала, что артефактов проблема в том, что они не заряжены. В моем мире я бы полезла проверять батарейку и подключать к розетке. Здесь же. Ну, вскрыла я один. Ну, уставилась на небольшой полудрагоценный камень, закрепленный точно по центру артефакта. И что? Это был розовый кварц. Они прекрасно проводят магию. И тут меня осенило. Точно! Магические артефакты работают на магии, но она не вечна. И богачи ее покупают запечатанной в накопителях, словно в больших батарейках. Когда я сюда попала, то много перелопатила книг, изучая общие принципы магии и всего мироустройства. По сути, ею здесь заменяли все – топливо, электричество, газ, солнечные батареи и так далее и тому подобное. Почему эти люди не могли придумать электричество, мне неведомо. Ведь здесь также появлялись молнии, например». Я уже раз пятьсот пожалела, что получила образование бухгалтера. Получила бы образование электрика и устроила бы здесь промышленную революцию, свергла правящую магическую верхушку и стала бы ужасно богатой и влиятельной, перед всеми смогла бы задирать нос. А вместо этого трясусь над неработающим артефактом в разгромленной лавке, где умер не мой дядюшка, и трясусь от холода и голода». И так себя жалко стало, что я пустила скупую слезу. Соленая капля собралась в уголке глаза, скатилась по носу, пробежала по подбородку, а потом с характерным плюх упала на одну из тоненьких металлических проволок, что тянулись от кварца к краям артефакта. И случился взрыв. Ударной волной меня снесло с кособокой табуретки, а в потолок взвился столб пламени, словно от загоревшегося электроприбора. Я с визгом отскочила, а потом с причитанием побежала в ванную, где налила ведро воды, затем потащила его обратно. С размаху опрокинув ведро с водой на полыхающий костер, я облегченно вздохнула. Пламя начало успокаиваться, а по комнате пополз горячий пар. Твою ж! Теперь у меня посреди комнаты был испорченный горелый артефакт. Куча золы, разлитая ледяная вода, что впиталась в грязные доски, и едкий дым. Дым удручал больше всего. Пришлось открывать дверь, чтобы помещение хоть немного проветрилось, хотя от этого в доме стало еще холоднее. Проходящая мимо парочка с собачкой лениво посмотрела в мою сторону, а потом женщина с визгом подскочила и врезалась спиной в своего супруга. Собака залаяла, а я от неожиданности захлопнула дверь обратно. И только когда отнесла ведро на свое место под ванной, увидела в мутном зеркале, что могло так испугать почтенную леди. Испугала ее... Я... Я как-то не учла, что от взрыва мои волосы встанут дыбом, брови с ресницами полностью опалятся, а лицо покроется плотным слоем копоти. Я была похожа на трубочиста, которого ударило током. Будет удивительно, если эти милые люди не вызовут жандармов по мою душу. Пока я оттирала саднищую кожу лица... Мне в голову пришла отдельная мысль. Если артефакт среагировал на мои слезы так, словно произошло короткое замыкание, то… что-то же должно было стать этому причиной, верно? Насколько бы плохо я не разбиралась в электрике, все равно прекрасно понимала, что без источника электричества короткое замыкание невозможно. А если так, то значит, где-то был источник энергии, говоря местным языком – источник магии. И если, как я уже убедилась, в кварце его не было, то он, стало быть, был в моих слезах? Воодушевленная новой идеей, я побежала обратно, схватила со стола первый попавшийся негорелый артефакт и быстренько вскрыла корпус. Внутри все было так же — холодный розовый кварц, несколько тонких проволочек. Пару раз, пошевелив это богатство первой найденной палочкой, я задумчиво посмотрела на сгоревший артефакт, потом на оставшуюся кучу, и решила, что если еще один экземпляр испорчу, то хуже уже не станет. Так что решительно выковырила кварц из коробочки. Если его напитывать магией, то явно не внутри артефакта. Второго взрыва мои волосы не переживут. Я и так сейчас похожа на Барби, которой смыли краску с лица. так -с. Теперь самое сложное, надо было заплакать. Я несколько раз моргнула, подумала о том, в каком я бедственном положении. Потом вспомнила, что еще не завтракала. Себя было жалко, но не настолько, чтобы пустить слезу. Пришла мысль вырвать пару волосинок, но, вспомнив, что я и так почти лысая, решила не увлекаться. В итоге я просто пальцами придержала веки, стараясь как можно дольше не моргать а потом, когда глаза зарезала от сухости и из дискомфорта, заморгала часто-часто, выдавливая наконец-то слезу на заранее припасенный осколок стекла. Тут их на полу валялось в избытке, так что я просто выбрала не самый на мой взгляд опасный и хорошенько его помыла. Маленькая капелька легла на прозрачную поверхность, а потом растеклась по ней не очень аккуратной кляксой. Я бережно положила свое топливо на стол а потом, двумя палочками подняв кварц, аккуратно плюхнула его в лужицу и сразу отскочила. Но взрыва не произошло. Вообще ничего не произошло. Камень просто лежал в моей слезе. Я уже было почувствовала себя полной идиоткой, как та сторона кварца, что соприкасалась с жидкостью, чуть заметно засветилась. Присмотревшись получше, я увидела, что она начала сиять мягким красным светом. Я чуть не запрыгала от радости. Работает, работает! Следующие пятнадцать минут я увлеченно катала камень по стеклу, со всех сторон, напитывая его слезной магией. Затем было увлекательное запихивание кварца обратно в коробочку, во время которого у меня во все стороны искрило. И я чуть не устроила в лавке очередной пожар. Но, закрыв переднюю стенку, я нажала выемку на корпусе артефакта, светящегося изнутри. И он заработал, он заработал! Натурально так подул теплым воздухом, отогревая намертво замерзшие пальцы. Я настолько обрадовалась, что не удержалась и расплакалась. Только в последний момент вспомнила и схватила со стола стекло, которым постаралась собрать все появившиеся слезы. Похоже, в этом мире появилась новая валюта.